в ответе за подчинённых. Паркапенко Анатолий Сергеевич завязывал перед зеркалом галстук, когда в кабинет вошёл Краснов с папкой в руках. Здравия желаю, Леонид Михайлович, по-военному поздоровался с шефом первый заместитель, оторвавшись от зеркала. Мужчины пожали друг другу руки. А я вот никогда не умел эти галстуки завязывать, сказал Краснов и улыбнулся краем рта. Супруга приготовила дома штук пять. Теперь в шкафу у меня на работе висят наготове. В этом нет ничего сложного, Леонид Михайлович, сказал Прокопенко, ловко просунул широкую часть галстука в заранее сделанный оборот и поправил узел. Могу научить. Да, конечно, но не сейчас. Я в правительстве, Анатолий Сергеевич, буду к обеду. Хорошо. Я сегодня никуда не планировал, здесь буду, проговорил Прокопенко, внимательно глядя на Леонида Михайловича. Естественная бледность кожи, тёмные круги под глазами Краснова не остались незамеченными. Всё в порядке, Леонид Михайлович? осторожно спросил он. Краснов немного помедлил, наконец положил папку на стол, вытащил из внутреннего кармана смартфон. Вы искал среди писем ночное послание и протянул аппарат Прокопенко. Анатолий Сергеевич уставился в экран и вслух прочёл сообщение. Надеемся вы покинете своё кресло добровольно, чтобы не лишиться самого ценного в жизни. Брови заместителя выгнулись дугой. Прокопенко посмотрел на начальника, возвратив ему телефон. Я не сведущ в технических науках, но хотел поинтересоваться. Можно ли отследить автора этого письма? спросил Краснов. Разве что чисто теоретически, проговорил Прокопенко. Ведь такие сообщения можно настрочить из любого интернет-кафе, с какого угодно незарегистрированного телефона или вообще из-за границы. Первой моей мыслью было дать ход этому делу. Медленно проговорил Леонид Михайлович, поправил очки, в упор глянул на своего заместителя. Но потом я подумал, что в общем-то это ерунда. Стоит ли поднимать шум и панику из-за этой писульки? Я за годы работы получил столько угроз, что давно уже сбился со счёта. Не хватало ещё, чтобы председатель Верховного суда подпрыгивал от страха при каждом тиафканье и анонимной записке. Прокопенко озадаченно забарабанил пальцами по столу, лицо его приняло сосредоточенное выражение. Леонид Михайлович, с одной стороны, возразить нечего, сказал он. С другой, номер вашего личного телефона в распоряжении неизвестных лиц. Намерений этих людей, нам неизвестны. Они предупреждают вас о возможности лишиться самого ценного на вашем месте. Я все же обратился бы в полицию. Пусть проведут проверку, как подобает в таких случаях. Пусть опера поработают. Это не он, — подумал Краснов, глядя на заместителя. Прокопенко к этому не причастен. Тогда кто же? Дроняева? — Анатолий Сергеевич, давайте смотреть на вещи здраво, — сказал он после недолгого молчания. Это письмо? — яркое подтверждение того факта, что мне и в самом деле пора в отставку. Кто-то сильно заинтересован в том, чтобы я оставил свой пост. Он поднял руку, видя, что Прокопенко собрался что-то возразить. Погоди, да слушай. К совпадением я, человек, проживший долгую жизнь, отношусь крайне настороженно. Мне слабо верится, что арест Романова и это письмо от неизвестных доброжелателей никак не связаны между собой. По моему мнению, это заранее продуманный шантаж. «Но если это звенья одной цепи, то получается, что Романова подставили?» В полголоса проговорил Прокопенко. Краснов как-то равнодушно пожал плечами и сказал. «Я этого не исключаю. Романова будут судить». Как ещё недавно он сам это делал. Мне стало известно, что адвокат Павлов подал апелляцию. Это совершенно естественно. Может быть, хоть что-нибудь из этих телодвижений и получится. Прокопенко уловил изрядную долю скепсиса в последней фразе председателя Верховного суда и заявил: "Глянет Михайлович, Павлов высокопрофессиональный адвокат, Но даже такому защитнику, как он, собрать за 48 часов факты, опровергающие обвинения, далеко не так просто. Судя по доказательной базе, у него было не так уж много шансов. Выше головы не прыгнешь. Краснов махнул рукой и сказал: "Я не подвергаю сомнением профессиональные качества Павлова. Он юрист высшего уровня". но после широкой огласки в прессе все настроены против коррупционеров. Прямо как с цепи сорвались, будто им кость кинули. Зато арест судьи, бравшего взятки, отличный повод сместить того человека, который дал ему положительную характеристику. Краснов чуть помолчал и добавил: а может, мне действительно пора на пенсию? А что? Вы едешь жить на дачу, буду пчёл разводить, как наш бывший гордоначальник. Для начала вам нужно взять отпуск, сказал Прокопенко. Или вообще уехать на время. Пчёлы подождут. Если уехать сейчас, то это будет расценено как трусость, бегство. Нет. Пока вопрос с Романовым открыт, никаких отпусков и тем более отставок. заявил Леонид Михайлович и направился к двери. В Москву его с изматывающим постоянством вновь и вновь крутилась отвратительная раздражающая фраза из странного письма: "Надеемся вы покинете своё кресло добровольно".